Страница 304, письмо 246. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1894 год, октября 19-го, Ясная Поляна. Дорогой друг Владимир Григорьевич, сейчас попал мне в руки у Маши в комнате мой дневник 1884 года. Она собирается завтра отсылать вам ящик с бумагами и для чего-то брала их. Примечание первое. И чтение это возбудило во мне очень тяжелое чувство стыда, раскаяния и страха за то горе, которое может произвести чтение этих дневников тем людям, о которых во многих местах так дурно и жестоко говорится. Примечание второе. Неприятно уж больше, чем неприятно. Больно то, что дневники эти читали, кроме вас, люди, хоть тот, кто переписывал, больно тому, что все, что там писалось, «Писано под впечатлением минуты и часто ужасно жестоко и несправедливо, и кроме того говорится о таких интимных отношениях, о которых гадко и скверно было с моей стороны записывать и еще гаже допустить, чтобы кто-нибудь, кроме меня, читал их. Вы верно поймете меня и согласитесь со мной». И поможете мне уничтожить все то, что есть переписанного, и оставить только у меня подлинник, который, если я не уничтожу, то, по крайней мере, он будет вместе с другими последними всеми моими дневниками, из которых будет видно, как я писал их, и как я изменял свои взгляды на тех людей, о которых писал. А то меня ужас берет при мысли о том употреблении, которое могут сделать враги их из слов и выражений этого дневника против людей, про которых там упоминается. Не знаю, пошлет ли завтра Маша вам ящик, я бы советовал не посылать, по крайней мере не посылать дневник. Я вижу, что из него уже все выписано, и потому он вам более не нужен. Если же она пошлет, то истребите его, пожалуйста». Простите, если вам неприятно мое письмо. Примечание третье. Но войдите в меня, с любовью перенеситесь у меня, и вы увидите, что так надо сделать. Мы живем теперь втроем, с двумя дочерьми. Я занят все тем же. На днях напишу вам то, что я пережил с этим писанием. Примечание четвертое. Нынче ничего не успею, кроме того, что получил ваше последнее письмо, и что беспрестанно думаю о вас и люблю». Хорошо, что работа ваша подвигается, может быть, уже кончена. Болезнь государя очень трогает меня, очень жаль мне его. Боюсь, что тяжело ему умирать, и надеюсь, что Бог найдет его, а он найдет путь к Богу, несмотря на все те преграды, которые условия его жизни поставили между им и Богом. Толстой. Я вырвал дневник и оставил его у себя». «Когда вы пришлете оригинал, который верно у вас, уничтожи этот список. Те дневники, которые у вас, пожалуйста, не давайте переписывать, а выписав мысли общего содержания, пришлите их мне. Сколько у вас тетрадей?» «Опять передумал. Посылаю вам дневник, но прошу истребить его». Примечание. Дневник Толстого за 1884 год, смотри том 21 настоящего издания, вместе с другими рукописями, хранился у Черткова. С дневника по указанию Черткова переписчиками были изготовлены копии. Летом 1894 года, тяжело заболев, Чертков копии дневника и других материалов отдал на хранение Марии Львовне Толстой, которая должна была ему их вернуть назад. Второе. 21 октября Толстым была сделана следующая запись в дневнике. Дня три тому назад перечитывал свои дневники 1984 -го года, и противно было на себя за свою недоброту и жестокость отзывов о Соне и Сереже. Третье. В ответном письме от 24 октября Чертков просил прощения за совершенную им оплошность, из-за которой он, упустив из виду, что по его содержанию его не следовало решительно никому не показывать, том 87, страница 296, позволил постороннему человеку снять с дневника копию. И четвертое. Речь идет о работе над катехизисом, христианское учение. Конец примечаний.